Позже я узнал, что шпионы предупредили жрецов о моем приходе за несколько часов до того, как я достиг крепости. Ворота были оставлены открытыми нарочно, чтобы заманить меня. Стражники великолепно сыграли свою роль. И я, опытный воин, прошедший через столько опасностей, попал, как мальчишка, в расставленную мне ловушку. В дальнем углу двора виднелась узкая дверь. Сторож вынул ключ и отворил ее. Затем, отступив назад, он жестом пригласил меня и сказал. — Матай, Шанг, во внутреннем дворе. Я спокойно вошел с Вулой в открытую дверь, и она быстро захлопнулась за нами. Насмешливый хохот, донесшийся из-за толстой стены после того, как щелкнул замок, был тихо. первым предупреждением, что не все так гладко, как мне представлялось. Я очутился в маленькой круглой комнате внутри стены. Передо мной была дверь, которая, по всей вероятности, вела во внутренний двор. К минуту я колебался. Во мне возникли подозрения. Однако, пожав плечами, я открыл дверь и шагнул во внутренний двор, освещенный факелами. Прямо против меня возвышалась массивная башня высотой в 300 футов. Она была красивой архитектура в новом барсумском стиле. Вся поверхность ее была покрыта орнаментом сложного вычурного рисунка. На высоте 30 футов находился широкий балкон, на котором действительно стоял Матай и Шанг. С ним вместе стояли Турит, Файдора, Тувия и Деяторис. Обе последние были закованы. Несколько воинов-жрецов охраняли их. Когда я вышел во двор, все глаза, стоящих на балконе, устремились на меня. Злая усмешкой искривила тонкие губы Матай и Шанга. Турит бросил мне какое-то оскорбление и с фамильярным видом положил руку на плечо моей возлюбленной. Я увидел, как с яростью тигрица обернулась она к нему и нанесла сильный удар своими цепями. Он, наверное, прибил бы ее, если бы не вмешался Матай и Шанг. Я сразу же заметил, чтобы союзники казались не слишком дружески расположенными друг к другу. Матай и Шанг надменно и властно обратился к перворожденному, объяснив ему, что принцесса Гелиума является его личной собственностью и никто другой трогать ее не смеет. В обращении Турида с бывшим Хеккадором тоже не было заметно особого почтения. После того, как недоразумение на балконе было ликвидировано, Матай Шанг обратился ко мне. «Человек Земли», — сказал он, — «ты заслужил более страшную казнь, чем так, которой наша слабая власть может приговорить тебя. Но чтобы смерть твоя сегодня была вдвое горше», «Знай, что как только ты умрешь, твоя вдова сделается на целый марсианский год женой Мата и Шанга, Хикадора Жрецов. К концу же этого срока, как полагается по нашему обычаю, она будет смещена». но она не будет вести спокойной и почетной жизни высшей жрицы в какой-нибудь святой обители, как это обычно делается. Она сделается предметом забавы моих помощников и, может быть, твоего врага Датора Турида». Он остановился и ожидал, очевидно, взрыва ярости с моей стороны, что еще больше увеличила бы сладость его мести.